Но руки машут, язык болтает и продолжает кривляться астральный паяц. Вас с них, кто-то идёт против вас и не подчиняется решению вашему. Столетия астрал не знал ни управы, ни удержу и жестоко сопротивляется всякой попытке его обуздать. И дом, разделённый в себе, начинает шататься. Но дух вечен, в то время как время настрал и изменяется при каждом новом воплощении. Дух вечен, но приходящие движения в астральной оболочке. Упорством и повторными усилиями, не останавливающимися ни перед какими-нибудь неудачами, обуздать его всё же возможно. Сегодня не удалось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 Контроль должен быть постоянным и непрерывным. Достаточно воле дозорной ослабнуть, как неуёмная астральная оболочка точи же уявляет себя яро ответству на каждый пустяк. Ей безразлично, на что прозвучать, но прозвучать надо обязательно. Своюю силую надо направить настоятельное устремление на обуздание паяца себя. И нет ничего лучше, как уявлять это обуздание на мелочах жизни. В великих делах силы духа легче собрать для победы, но дела маломалейшие требуют постоянства, насторожённости и неустанного бодрствования. Именно каждый момент надо быть наготове узду натянуть, как всадник на строптям коня. Астрал это тоже необузданный конь. требующей твёрдой и опытной руки. Печально положение всадника, не сумевшего управить конём, который несёт его куда хочет. Можно и в пропойс свалиться. Именно всадника можно представить себя на коне страптивого, зловонрава, полного всяких хуловок и трюков, и легче себя обуздать, если заранее знать, что возможно вспышка страха.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 Нужна постоянная готовность, насторожённость, самоконтроль и непреклонное желание властно сдержать разноздра чувств и эмоций. Человек или раб, или владыка собственной силы своей, в нём уявляемой в виде различных энергий. В микрокосме своём он владыка, если воле его их подчинила себе. Неustanть утверждать примат воли над всем, что происходит внутри собственных ваших владений, внутри вас.